Итак, цены или количество золота, в которые идеально превращаются стоимости товаров, выражаются теперь в денежных названиях или законодательно установленных счетных названиях золотого масштаба. Вместо того, чтобы сказать, что один квартер пшеницы равен одной унции золота, англичанин скажет, что он равен 3 фунтам стерлингов, 17 шиллингам, половиной пенсам. Таким образом, в своих денежных названиях товары показывают, чего они стоят, и деньги служат счетными деньгами каждый раз, когда требуется фиксировать какую-либо вещь как стоимость, то есть в денежной форме. Цена есть денежное название овеществленного в товаре труда. Следовательно, эквивалентность товара и того количества денег, название которого есть его цена – представляет собой тавтологию, да и вообще, относительное выражение стоимости товара есть в то же время выражение эквивалентности двух товаров. Но если цена как показатель величины стоимости товара есть в то же время показатель его менового отношения к деньгам, то отсюда не вытекает обратного положения, что показатель менового отношения товара к деньгам неизбежно должен быть показателем величины стоимости. Величина стоимости товара выражает таким образом необходимое имманентное самому процессу созидания товара отношение его к общественному рабочему времени. С превращением величины стоимости в цену, Это необходимое отношение проявляется как меновое отношение данного товара к находящемуся вне его денежному товару. Но в этом меновом отношении может выразиться как величина стоимости товара, так и тот плюс или минус по сравнению с ней, которым сопровождается отчуждение товара при данных условиях. Следовательно... Возможность количественного несовпадения цены с величиной стоимости или возможность отклонения цены от величины стоимости заключена уже в самой форме цены. И это не является недостатком этой формы. Наоборот. Именно эта отличительная черта делает ее адекватной формой такого способа производства, при котором правило может прокладывать себе путь сквозь беспорядочный хаос, только как слепо действующий закон средних чисел. Но форма цены не только допускает возможность количественного несовпадения величины стоимости с ценой, то есть величины стоимости с ее собственным денежным выражением, Она может скрывать в себе качественное противоречие, вследствие чего цена вообще перестает быть выражением стоимости, хотя деньги представляют собой лишь форму стоимости товаров. Вещи, которые сами по себе не являются товарами, например, совесть, честь и так далее, могут стать для своих владельцев предметом продажи, и таким образом, благодаря своей цене, приобрести товарную форму. Следовательно, вещь формально может иметь цену, не имея стоимости. Выражение цены является здесь мнимым, как известные величины в математике. А с другой стороны, мнимая форма цены, например, цена не подвергавшейся обработке земли, которая не имеет стоимости, так как в ней не овеществлен человеческий труд, может скрывать в себе действительное стоимостное отношение или отношение, производное от него. Цена, как и относительная форма стоимости вообще, выражает стоимость товара, например, тонны железа, таким образом, что определенное количество эквивалента, например, одна унция золота, всегда может быть непосредственно обменено на железо, откуда, однако, отнюдь не следует обратное, что железо, в свою очередь, может быть непосредственно обменено на золото. Итак... Чтобы на деле выступить в качестве меновой стоимости, товар должен совлечь с себя свою натуральную плоть, превратиться из мысленно представляемого золота в золото действительное. Наряду со своим реальным образом, например, образом железа, товар может обладать в цене идеальным образом стоимости или мысленно представляемым образом золота – Но он не может быть одновременно действительным железом и действительным золотом. Для того, чтобы дать ему цену, достаточно приравнять к нему мысленно представляемое золото. Но он должен быть замещен действительным золотом, чтобы сыграть для своего владельца роль всеобщего эквивалента. Если бы, например, владелец железа столкнулся с владельцем какого-либо элегантного товара и сказал, что цена железа есть уже денежная форма, то ему бы ответили, как «Святой Петр на небесах», – отвечал Данте, изложившему перед ним сущность веры. «Не уличим вы испытанные монеты, вес и сплав, но есть ли у тебя она в кармане?» Форма цены предполагает отчуждаемость товаров за деньги и необходимость такого отчуждения. С другой стороны, золото функционирует как идеальная мера стоимости только потому, что оно уже обращается как денежный товар в меновом процессе. В идеальной мере стоимости скрывается таким образом звонкая монета.